или иную зловредную тварь. Рибекка зачарованно смотрит на дверь. Смелее, командует Аскью, не укусит. Секретарь отодвигает стул и, зайдя сзади, берёт Рибекку за руки. Похоже, та в забытьи, но после энергичной встряски тихонько вскрикивает, словно от боли. Нет. В тихом возгласе её больше нежности. Рибекка переводит взгляд на Аскью, стоящую по другую сторону стола, и тут глаза её закрываются. Голова падает на грудь. Посади её. Тюдор подставляет стул. Сядьте, сударня. Всё прошло. Рибекка безвольно опускается на стул, прячет лицо в ладонях и рыдает, будто стыдясь своего выплеска чувств. Подавшись вперёд, Аскью опирается о стол. Что вы увидали? Ответом Глухое рыдание. Да ей воды. Ничего, мистер Аскью, то вроде помрыка, аклиматизируется. Стряпче разглядывает плачущую женщину, затем быстро проходит к двери в смежную комнату. Дёргает её раз, другой и, переполняясь бессильным раздражением, третий. Заперто. Аскью медленно отходит к окну и выглядывает на улицу. Никого. Не желая признавать, что частью потрясён не меньше Ребекки, он не смотрит на женщину, которая уже не стесняясь, сотрясается в безудержных рыданиях. Лишь когда плач немного стихает, Аскю оборачивается и видит, что секретарь уговорил Ребекку глотнуть воды и теперь поглаживает её по плечу. Стряпчий возвращается к столу и подаёт знак псцу, мол, займи своё место. Но «Ну что с ударением? Пришли в себя Не поднимая головы, Рибекка кивает. Можем продолжать. Кивок. Что на вас нашло-то? Рибекка мотает головой. Что вы так разглядывали? Уставившись в пол, Рибекка наконец отвечает. То, что увидала. Там ничего не было. Не молчите. Обращаю вам весьма дерзкую и оскорбительную тираду. Хочу знать только одно: что вы увидели? Скрестив руки, Аскью безрезультатно ждёт отклика. Нечто постыдное? Рибекка укладывает руки на колени и поднимает голову. Аскью потрясён. На губах её играет чуть заметная улыбка, которую он надолго запомнит. Вовсе нет.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 «Вы утверждаете, они были здесь?» «Все равно не поверишь». «И как же они выглядели?» «Другом». «Во что одеты?» «Повсегдашнему?» «Иль как в вашем видении?» «В одеждах вечного июня». «Они вошли и за собою притворили дверь?» «Нет». «Возник ли точно дух, не знающий преград?» «Да». «Заговорили?» «Слова не надобны». Вы удивились? Отвечайте ж с удареня. Или вы с ними уже видались? Да? Отвечайте. Да или нет. Значит, вы солгали, показав, что после 1 мая никаких сношений с его сиятельством не имели. Как ещё понимать? Ты не поверишь. Сие не ответ. Ежели встречались, пусть не так, как нынче, то можно ж сказать: "Да, видала". Он друг Стало быть, видались. Я познала его близость. Ежели без выкрутасов, вы чувствовали его присутствие совсем рядом. Он являлся во плоти? Что есть плоть? Не зли меня. Уж про плоть тебе всё известно. Нет, не в земном обличии, но в сути своей. Когда ты чувствовала присутствие его сиятельства, они с тобой говорили? Без слов, духом. Что говорили-то? Мол, поступай так-то и так-то, верь тому-то и тому-то. Душой. Тебя извещают, как поступать и во что верить. Что дела и вера мои правильные. Дух его сиятельство или кто он там, не сказывал, где сейчас его плоть. Нет. Зачем? Точно ль она в твоём вечном июне? Да. Ты кому-нибудь говорила о ваших беседах? Мужу, родным, друзьям, приятелям? Нет. Стало бы никто не сможет подтвердить ваших так называемых духовных общений. Только он и Господь наш Иисус Христос. После 1 мая часто ль вы виделись? Не мотай головой. Хотя примерно много или мало имелось встреч? В всякий раз, как я нуждалась. Так часто или редко? Сперва часто, а потом всё реже. Да. Обычно твои единоверцы широко извещают об неспосланных им видениях, дабы явить действенность своей веры. Почему ж ты всё скрывала, голуба? В такое они бы не поверили. По твоим словам, его сиятельство суть дух Иисуса Христа. Чего ж ещё-то? Пока не время, чтобы его увидели. — То бишь, расскажи ты об апрельских событиях, и братья его не признает, не оценит, слишком близорука. — Он являлся, но братья и сестры его не замечали, пока еще не каждый его узрит. — Но в свое время ты им расскажешь. — Их известят. — Кто ж, коль не ты? — Истина выйдет наружу, ее узрят все, кроме проклятых. — Чего уж так смаковать слово-то? По-христиански ли радоваться тому, что другие прокляты? Я не радуюсь. А вот ты, и свора тебе подобных ликует от того, что ничего не меняется, что для всех, кто ниже вас, мир превращён в ад хуже преисподней. Спрашиваю прямо, сие по-христиански? Я недалёкая баба, ты искушённый законник. Твой закон ответит на мой простой вопрос. Ты знаешь, что всё именно так сможешь растолковать и оправдать каждому своё так уж заведено богатому и кусок жирнее да уж заведено только не господней волей а богачами не будь его волей он бы не допустил ежели господь ещё не покарал сие не значит что он не покарает терпение его ты выдаёшь за оправдание а ты голуба в имещении своих обид за божий гнев Милость даётся взаймы. Настанет день расплаты, и должника сурово накажут в назидание другим. Всё будет прах и пепел, всё сгинет в пламени, какое я видала. Но ну, запрегла поехала. Ты выдаёшь желаемое за действительное, что ли ж говорит об твоей невоздержанности. Бог его знает, как оно будет. Лучше скажи, как собираешься изменить наш мир? Правильной жизнью, по свету и слову Христову.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 Никаких разговоров об свидетельствах твоей веры и явлениях его сиятельства не вздумай пророчествовать, ясно выражаюсь. Еснее Ирода. Не надо ни правды, ни лжи, я требую только молчания. Сейчас в том поклянёшься и подпишешь бумагу. Имя-то сумеешь проставить. Ежели шайка твоя думает, что сможет заточить божью истину, я стану узилищем, чтоб доказать обратное. Земное имя своё писать умею. Предупреждаю: а слушаешься, я непременно об этом узнаю, и ты прокленёшь день, когда распустила язык. И себя, ежели нарушу данное слово. Ещё не всё. Подпишешь начальные показания, мол, после 1 мая никаких сношений с его сиятельством не имела. Известий об них напрямую или через третьих лиц не получала. Без всяких видений и духовных бесед. Тверди одно, не ведаю, что с ними стало. Подпишу. Чему ухмыляешься? Малость хватит, а главное долой. Хватит во срок, коли раззвонишь. Звона не будет, будет благовест и последнее. Ежели вдруг, не важно когда, выяснится, что ты солгала,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 Велено отдать на приданное младенцу. Порывшись в жилетном кармане, Аскью бросает на стол золотую монетку. Ненадобно. Бери, приказано. Нет. Гордыня, ни что иное. Нет. Возьми. Упрашивать не стану. Рибекка мотает головой. Тогда прими то, от чего нельзя отказаться пророчество Оба смотрят друг другу в глаза. Рано или поздно тебя вздернут. Рибекка не отводит взгляд. И у тебя есть нужда, мистер Аскью. Любви тебе. Она выходит, стряпчий собирает записи. Взяв отвергнутую гинею, он бросает свирепый взгляд на секретаря, готовый сорвать злость. Но тот не будь дурак, уткнулся в бумаги. Манчестер, октября 10 дня. Ваша Светлость, вряд ли сии материалы вызовут ваше доверие, однако питаю надежду, что мне будет позволено изложить собственное мнение. Сие не заурядное враньё иль небледце жуликоватой бабы, спасающей свою шкуру, ибо истинный плут не сочинил бы меньший вздор, дабы не подвергать вышеупомянутую зловредную шкуру столь великой опасности. Я жели коротко, то вслед за древним мудрецом приходится сказать: кредо квие абсурдум и во многом ежели не во всём поверить Ребекке Ли. Ибо поверить ей невозможно. Безусловно, она подверглась сильному влиянию его сиятельства и их слуги, для чего имелась благодатная почва обид, полученных в её прежней распутной жизни. Я убеждён, что в обычном смысле она не лжёт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 Я бы сказал, припадок укрепил её в своей равнодной гордыне и полном безразличие к тому, насколько непочтительно её поведение на допросе. Разумеется, ваша светлость подметит, что зачастую в утверждениях её отсутствует всякая разумная логика и попеняют, дескать, что что не подножал, дабы в пух и прах разнести сию несусветную глупость. Прошу верить на слово. Э таких на храпом не возьмёшь. Но лишь глубже загонишь в отступническую нору, откуда уж ничем не выковырнешь. Я знаю сию малограмотную осыпь, что скорее пойдёт на костёр, нежели прислушается к здравому смыслу и отречётся. При всей наружной слабости эта киебабы нечувствительны к смерти, но ещё упрямее и несгибаемее иных мужчин. Они будто околдованы неким заговором и уже не могут стряхнуть его чары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 Ибо в словах её вполне явны злобные оскорбления благопрестонной Веры. Не сомневаюсь, что вскоре само время выявит всю преступную глупость её и вынесет наказание, какое в заносчивости своей она вряд ли снесёт. Надеюсь, ваша светлость поразмыслив согласятся, что столь нечестивые суждения лучше не предавать огласке. Хорошо известно, что подобные ложные пророчества всегда привлекают последователей из праздной и легковерной черни. Как говорится, не буди спящую собаку. Полагаю, нет нужды говорить об возможных последствиях, ежели этакая подлейшая тварь очнётся и выскочит на людную улицу. Такие, как Ли, гораздо безопаснее в роли обычных еретиков, отбросов общества Клааки, не стоит наделять их каким-то особым благочестием. С мистером Фотернгеймом, уже изрядно наблюдавшим оную секту, мы едины во мнении об её пагубном влиянии на город. Ибо при внешнем соблюдении гражданских законов еретики не имеют к ним никакого почтения и меж собой называют не иначе как тирании, кое со временем будет сброшено. Ко всем доводам и увещеваниям они глухи. Такое впечатление говорит мистер Ф, будто обращаешься к французским изгнанникам не знающим нашего языка. Известно высказывание Уордли, что толку спорить об вере с невежественными и похотливыми христианами, коих ждёт проклятие. Через внедрённых шпионов мистер Ф за сектой внимательно следит, и при первом же удобном случае, как ой полагает он, не заставит себя ждать, её обуздает. Однако еретики скрытны, осторожны и беззаветны в защите своей веры что ваша светлость могут заключить из материалов всего расследования. Как видим, Ли упорствует в заблуждении и твёрдо отстаивает свои новые верования. От милости не вашей светлости она отказалась без всяких колебаний, словно, господи, помилуй, от дьявольского подаяния. Бесспорно, под маской смиренья скрыта волевая натура. Как всегда, Ваша Светлость были правы, сказав, что она не заурядная особа. К сему нечего добавить. Недели раньше Ваша Светлость оказали мне честь, повелев, чтобы моё естественное благоговение перед высоким саном не препятствовало высказыванию собственных суждений. Мне же я весьма неохотно подчиняюсь вашей воле, ибо проливая слёзы, вынужден донести горькую правду. Буду краток. Я лишь надеюсь, но не верю, что его сиятельства все еще живы. Основанием к тому не один лишь уже известный вашей светлости факт. С той поры, как его сиятельства исчезли, их денежный счет остается без изменений. Я также беру в усмотрение гибель слуги Терлоу. В вашей светлости известно, что всю жизнь он был невероятно предан своему господину. Не вижу причин его добровольного ухода, кроме одной. Узнав об смерти любимого хозяина, он, точно верный пёс, не захотел жить. Тоскуя, он не умер подле тела своего властелина, как часто бывает. Но полагаю, именно сия кончина подтолкнула его к отчаянному шагу. Как я уже сказывал, в моём присутствии место самоубийства тщательно осмотрели. Боюсь, мы допустили ошибку, и всё было гораздо проще, увидев смерть его сиятельства Охваченный ужасом Терлоу выскочил из пещеры, как об том показал Джонс, но позже, после ухода Джонса с девицей, или даже на следующее утро вернулся, чтобы убедиться в том, чему отказывался верить его убогий разум. Кошмар подтвердился. Он нашёл хозяина бездыханным, после чего закопал его там же в пещере, либо перенёс в неведомое нам место, или ж тогда исполнив скорбный долг Впал в отчаяние и повесился. Увы, гипотеза моя вынуждает двигаться дальше и растолковать смерть его сиятельства. Следует учесть, что отсутствие сведений со временем превращается в доказательство. С того самого мрачного майского дня об его сиятельстве ни слуху, ни духу. Как нет подтверждения тому, что они сели на корабль и ныне обосновались за границей. Можно предположить, что тайком они отправились не из Бидыфорда или Барнстапла, но и Новопорта, где мы не справлялись, и ныне точно так же сохраняют инкогнито. Тогда почему ж не взять слугу? Ежели нет фактов, следует опираться на допущения. Увы, допущение, что его сиятельство пребывает за рубежом, безосновательно. Как вашей светлости известно, я снёсся с нашими заморскими представителями и посланниками, Однако никто из них не дал обнадеживающего ответа. Ежели будет позволено, теперь я, подчиняясь воле вашей светлости, исполню горестную обязанность в предположении того, что привело его сиятельство к печальному, злосчастному концу. Я б хотел поверить в злодейское убийство, совершенное кем-то из спутников или неведомым лиходеем, но к тому нет никаких доказательств, о чем вашей светлости хорошо известно. В обоих случаях Терлу встал бы на защиту хозяина. Хореско референс, но инова не остаётся. Его сиятельство добровольно ушли из жизни, а Терлу, как всегда, последовал по их стопам. Нет нужды говорить о прошлом его сиятельства, лучше всякого известным вашей светлости, ибо ни раз оно вызывало отеческое порицание и доставляло огорчение родительской душе. Однако ж я полагаю, что именно в нём скрыто главное объяснение апрельских событий. Я подразумеваю не только научные изыскания последних лет, сопровождавшиеся упорным непослушанием отцовской воле, но тот глубокий дух противоречия, что вёл и даже побуждал его сиятельство к подобным занятиям. В истории немало примеров того, что из благоразумного мира похвальной и полезной пытливости Этакие исследования уводят в мрачные лабиринты химеры, к материям кощунственным и однозначно запретным для смертных. Полагаю, именно так и случилось с его сиятельством. Злонамеренно пытаясь проникнуть в некую мрачную тайну бытия, они, как нередко случается, от невозможности осуществить свой грандиозный замысел потеряли голову. Не хочу сказать, что версия событий, полученная Джонсом, заслуживает безоговорочного доверия. Но, пожалуй, она ближе к истине, нежели та, что услышал я. Не утверждаю, что лис сознательно лгала, но, видимо, каким-то способом её заставили поверить в нечто совершенно обратное происходившему. Ваша Светлость спросит, что же всее за способ? Но ответа я не имею. И лишь выражу уверенность в том, что его сиятельство, подметив природную податливость девицы, решили сделать её инструментом для достижения собственных целей нет сомнений и в главном направлении всего грандиозного замысла не стану утомлять вашу светлость многочисленными примерами из прошлого его сиятельства Среди тествующими обнеком извращённом принципе отвергать всё, во что благоразумье и сыновний долг повелевают верить, да и не только верить, но что всякому осчастливленному высоким происхождением надлежит всемерно поддерживать и укреплять. Случалось из уст его сиятельства слышали мнения оскорбительные для божественной мудрости и её земного отражения тобишь презрливости в делах гражданских и политических, насущной для наилучшего управления сим миром. Вероятно, почтение к знатному родителю удерживало его сиятельство от подобных высказываний в их присутствии. В иных же оказиях, чему я был свидетелем, дамы провозглашали его сиятельство насмешником, а джентльмены считали всего лишь фасонистым циником, кто больше озабочен впечатлением, производимым на светское общество, нежели своей бессмертной душой. Даже самые догадливые порицатели взглядов молодого джентльмена приписывали их его положению младшего сына и вполне объяснимой затаённой обиде. Недавно в Лондоне я виделся с сэром Ричардом Молтаном и полагаю уместно повторить его слова по поводу отмены закона о колдовстве. Пусть ведьмы числятся с гинувшими. Их место займут дерзкие философствующие вольнодумцы, коих у нас достанет В Лондоне, Ваша Светлость, немало тех, кто не тая, сверлит лишь в наслаждении беспутством, кому нет дела до веры, короля и конституции, и кто ради тёпленького местечка или особого благоволения готов обратиться в маггамитанство. Однако не о них, рабах нынешней пагубной моды, говорил сер Ричард. Nos haec novimus esse nihil, ибо есть иные, гораздо хуже тех, кто открыто себя декларируют. Скрывая свои истинные убеждения, они воздействуют на жизнь государства, а самые изощренные, как его сиятельство, притворяются вышеозначенными рабами моды. Хитрые лисы, под маской внешней наглости они прячут свои истинные устремления, свое подлинное черное ренегатство. С год назад я имел случай спросить его сиятельства об сути их изысканий. И в ответ они как бы угрюмо пошутили, мол, из гада создаю человека, а дурака превращаю в философа. Изволите посягать на божественную прерогативу, заметил я, на что его сиятельство возразили: "Отнюдь, ибо жизнь доказала, как легко обратить человека в гадов, а философов в дураков". И стала быть речь может идти лишь о посягательстве на дьявольскую прерогативу. Ныне, ваша светлость, мне кажется, что в их реплике таилось некое признание. Да вот жаль, на том разговор наш оборвался. Воистину, его сиятельство абсолютно всё происхождение, общество, правительство, юстицию подвергали сомнению. Точно в ином, более совершенном мире их нынешнее положение сочли бы греховным и порочным. Однако Шим не доставало отваги или хватало смекалки открыто об том не говорить. Полагаю, слабость или страх в конечном счёте и довели до апрельских событий. Доказывая необходимость того, на что сами не дерзнули, говоря попросту перевернуть мир с ног на голову, его сиятельство наперивает маску бунтарской веры, на особо простодушную, легковерную, да в предачу шлюху. Пускаться в этокое плавание на столь утлом су дёнышке выглядит безумием, ежели только сию особу не зафрахтовали единственно для опыта. Нельзя ли блудницу превратить в выступленного верователя, кто послужит тайным целем, неприемлемым для всякого мыслящего человека? Нам предлагают судить об личности не по званию или происхождению, но по ее сути и факту самого бытия. Идеи в русле французских пророков все равны, такие как Ли умеют опасное убеждение простелить религиозной подкладкой, хотя на деле они взбесившиеся чернь, мечтающая всё порушить, в том числе священный устав наследования. Их воля от нации не осталось бы камня на камне. Вряд ли вера пророков хоть сколько интересовала его сиятельство, но вот иные замыслы находили в них отклик. Сие печальное предвестие, ваша светлость, подводит нас к выводу: в устремлении разрушить мир, что их породил, и дал все, даже средства, позволявшие преследовать эдакую цель, его сиятельства разрушили себя. Фиат экспериментум ин корпора вили, и в том опыте, и в том опыте они себе навредили, подорвались на собственной петарде. Судя по тому, что мы узнали, еще задолго до окончания путешествия его сиятельства терзались тайными сомнениями во всей затее и дурными предчувствиями. Могли ли они не сознавать, что соыскание учёной степени променяли на заурядное жульничество, какой устроили в Стоунхендже. Мы не ведаем посредством чего был запалён небесный свет и явлены две фигуры, кощунственно изображавшие вседержителя и сына его. Не сомневаюсь, что в Кромлехе его сиятельство задержались для того, чтобы расплатиться с наёмными лицедеями и прибрать следы фокусничества. Нечто подобное происходило и в пещере, хотя об этом мы судим лишь через показания Ли, коей являет собой скорее безумный вымысел, нежели достоверный факт. Полагаю, свидетельница подверглась злонамеренному воздействию посредством одурманивающего зелья либо чёрной магии. Думаю, тогда-то милосердная совесть подвела черту под затей его сиятельства. Ибо наконец-то они признали собственное безумье и богопротивный союз с мерзопакостными идеями, к чему их подтолкнула не только беспричинная злоба к великодушному батюшке, но и ненависть к священным принципам, почитаемым всяким респектабельным обществом и верой. Однажды младшая сестра его сиятельства уподобила братца маятнику, ибо настроение его ежеминутно менялось. Видимо, в той мрачной Деванширской пещере от всего содеиного он качнулся к раскаянию, и в припадке даже ему не свойственной ярости свёл счёты со своей злосчастной жизнью. Так ли всё было утверждать не берусь, но предполагаю, что осознав всю гнусность собственных грехов, его сиятельство вынесли себе единственный приговор, каким могли искупить свои ужасные злодеяния. Надеюсь, ваша светлость не осерчает на примату моих суждений, поскольку я лишь исполняю вашу волю. Помнится, однажды вы сами соизволили заметить вашему покорному слуге, что ежели б не бесспорное внешнее сходство вы бы сочли его отпрыском подкидышем. Боюсь, вы не ошиблись. Помимо кровных уз, во всём остальном его сиятельство воистину были подкидышем, но не преданным сыном. Ваша Светлость спросили, как лучше обо всём известить вашу досточтимую супругу. И я бы почтительно советовал прибегнуть к утешительной возможности не сообщать дурных вестей. Право на что даётся нашим неведением об судьбе его сиятельства, ибо мною неохотно представлено лишь собственные допущения. Вполне можно не поверить свидетельствам Ли, где образ его сиятельства в корне противоречит тому, каким его знали родные, и ради материнской души слегка высветлить мрачные краски. Скажем, исчезновение его сиятельства объяснит тем, что они осознали себя недостойным сыном вашей светлости и пожелали избавить вас от своего присутствия. Мол, ныне они обитают в чужих краях, где никто их не знает». Дескать, теперь они понимают, какую боль причинили вашей светлости и больше не хотят вас тревожить. Его сиятельство размышляют над содейной именем справедливостью, и есть надежда, что со временем они вернутся просить отцовского прощения. Надеюсь, ваша светлость извинят некоторую сунбурность его письма, вызванную спешкой его отправить, и почувствуют всю нашу горечь от того, что, несмотря на чрезвычайные усердие поручение не завершилось счастливее. Человек полагает, а Бог располагает, и надлежит покорно воспринимать мудрость и милость Его, ибо зачастую смертным не дано понять, что Он все делает им во благо. В лоне сей великой тайны я осмелюсь предложить вашей светлости искать земного утешения в своей благородной супруге, старшем сыне кто в отличие от несчастного брата в высшей степени ценит отцовские добродетели и очаровательных дочерей. Увы, один цветок блёкнет и вянет, но тем больше умиротворение в тех, что остались. Вслед за депешей я прибуду в распоряжение вашей светлости. За сим примите глубочайшее соболезнование в несчастном исходе расследования и самые искренние заверения во вседашнем неустанном усердии вашего покорного слуги Генри Аскью